право говорящий. Часть одиннадцатая. Холодно. Жуга кивнул в ответ. Солнце садилось, близилась ночь, пора было подумать о ночлеге. Травник, однако, не спешил уходить. Давно вы расстались. Неделя прошла. Медведь помолчал. Значит, ты больше ничего не хочешь мне сказать. Остальное тебе ни к чему. Жуга поднял взгляд. В сгущающихся сумерках медведь казался бесформенной темной глыбой. «А вот что ты мне скажешь?» «Я проголодался. Дай еще меду». Жуга кивнул и вынул короб. «Еще лепешки есть», — сказал он. «Ах, и ты молчал!» Некоторое время слышалось чавканье, сопение и удовлетворенное урчание хозяина лета. Затем все умолкло. Стемнело полностью, на небе загорались звезды. Травник потер зудящее запястье. Камень на браслете матово мерцал. «Странное чувство», — нарушил молчание жуга. «Ты ничего толком не сказал, а мне кажется еще немного, и я сам пойму, что происходит». «Так и должно быть». «Почему?» «Вопрос важнее всего». Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать половину ответа. Ты задавал вопросы. И каков ответ? Смерть, сказал медведь. Месть. Безразличие. Я помню, помню, оборвал его жуга. Что с того? Кто я? Зачем все? Мне по-прежнему не ясно. Не ясно. Но там недостает всего одной вещи по спине у травника забегали мурашки он вдруг понял о чем идет речь рождение выдохнул он рождение кивнул медведь ты прав его не было потому и нельзя сказать наверняка а после все узнаешь сам жуга помедлил прежде чем задать еще один вопрос почему король дворагов назвал меня сыном четырех народов люди гномы Кто еще, эльфы? Может быть. А четвертый? Ты забыл про богов. Теперь жуга умолк надолго. Становится совсем темно. Я вижу в темноте. Хочешь еще о чем-нибудь спросить? Нет, больше ничего. Я тебе что-нибудь должен? Медведь почти уже невидимый помотал головой. Ты уже заплатил мне сполна. Но я... Потрогай браслет. Пальцы травника коснулись колючего металла, ощутили холодную гладкость камня и нащупали подвеску. Одну подвеску. Я оборвал ее? Когда? Во время разговора. Шар. Он означает... Я знаю. Понимание. Да. Шар вбирает всё и собирает воедино. Тебе-то с этого какая выгода? Плох тот мудрец, кто не желает стать еще мудрей. Ты до сих пор не понял? Подвески всегда действуют на двоих. Всегда. Жуга молчал. Прощай, сказал медведь. Когда мы снова встретимся, ты, наверное, будешь другим. Зверь повернулся и исчез без шума, словно вовсе не был. А ещё через некоторое время Тьма поглотила человека. Лис. Листы у колдовской книги были изорванные и обгорелые. Коричневая кожа переплета покрылась тонкой сеткой бесчисленных трещин, причудливо изогнутую медь кованых застежек затянула патина. Рука, листавшая страницы, двигалась медленно и осторожно. Шуршал пергамент, мелькали загоглавия о просветлении металлов. Не то Коловращение воздуха, инакосмерчем именуемое. Не то. Заклятие лунной тьмы. Огнистый столб. Крашение стекла. Об отыскании источников. Кровавое безумие. Не то, не то, всё не то. Внезапно рука замерла. «Заговор воды», — гласил заголовок. Читающий наклонился поближе к странице. Сей ритуал способен показать картину происходящего далеко от тебя. А расстояние то способно быть дву на десять, верст, а может и поболее, и все показан будет верно, истинно и неизменно, ежели толь было заранее искривлено. Для того же, чтобы заговор сей произвесть и увидеть то, чего желаемо потреб, сосуд широ и глубокий с темным дном и темный жестен колнить его водой, прозрачную и чистую, а после занять окна, а быть горящей лишь одно свече из воску. Добавь туда крови немного, соли мал щепоть и смы сосновой. Кр лучше взять ребячий алибабен бабын осях, а говорить том потребна так ода ключева ебе об и глаз тескау. Вот черт, пробормотал Реслав и закусил губу. Перевернул страницу и снова повторил. Вот черт! Остальное было уничтожено огнем. В то утро Рислав отправился к колодцу самолично. Вообще, конечно, поводу ходить работа не для мужика, но что поделаешь, когда жена вот-вот должна родить? Не таскать же ей ведра. А в конце лета не так уж и много работы. Над землей стлался туман. Небо посветлело, близился восход. Замшелый сруб колодца в углу двора был холоден и влажен. Рислав рассеянно столкнул с поребрика ведро и потянул за веревку. Журавель заскрипел, нагибаясь, в глубине колодца плюхнуло. Рислав наполнил до краев одно из принесенных ведер, вытянул еще и замер удивленный. Отражения в воде не было. «Сплю», — решил Рислав, зачерпнул горсть воды и плеснул в глаза. Утерся полой рубахи и снова заглянул в ведро. Ничего не изменилось. Сквозь прозрачную воду прекрасно виднелись дно и стенки, но более ничего. Рислав качнул ведро и задумался, не лучше ли будет вылить от греха подальше. Наклонился над вторым ведром. Вода как вода и отражение на месте. Ну и дела. Рислав поскреб в затылке и уже собрался вылить воду. Да остановился. Всмотрелся снова и похолодел. Отражение появилось, только отражала вода не его, Рислава, а совершенно чужой лик. Человек как будто говорил, губы шевелились. Рислав склонился ниже, постепенно узнавая скуластое лицо, белеющий шрамом висок и копнув взъерошенных волос. «Жуга!» — оторопело выдохнул Рислав. Протер глаза и снова заглянул в ведро. «Чтоб мне сдохнуть, Жуга!» «Откуда видение?» Судя по всему, Жуга не слышал Рислава и не видел, говорил с другим. О чем говорил Рислав не смог понять, хоть порою казалось еще чуток, и шевеление губ оформится в слова, по ходу обретая смысл. Но нет, не обретало. А через минуту поверхность подернулась рябью, морок растаял, а из темной глубины на Рислава уставилась его собственная бородатая физиономия. В хату Реслав вернулся непривычно задумчивый, вылил воду в бочку и уселся у окна, подперев голову рукой. «Ты куда запропастился?» — осведомилась Ганна. «Или случилось чего?» Просыпалась теперь Ганна поздно, да и полежать в постели предпочитала подольше. Живот ее заметно округлился, взгляд синих глаз сделался мечтателен, рассеян и немножечко тревожен. Отросшие волосы она держала в распуске, Рубашки носила свободные и от этого заметно похорошела. «Все в добром», — сказал Рислав, улыбнувшись. «Ведра мыл». В другое время Ганка непременно уловила бы фальшивые нотки в голосе, но сейчас, подобно многим женщинам в тягости, она немного отупела. Мысли ее сейчас способны были течь лишь в одном направлении, что Рислава вполне устраивало. Рассказывать о видении не хотелось. За завтраком Рислав молчал. А после с головой залез в сундук, выволок старую книгу мага Рохобора, прихваченную год назад вместе с прочим барахлом из замка пана Пелевешича, перелистал ее, но ничего, что могло бы объяснить произошедшее, найти не сумел. Вот разве заговор воды? Он бросил беглый взгляд на Ганну. Палец у нее был перевязан. Ранила вчера, покуда наполняла самовар. Кровь вполне могла попасть в ведро. Да и соль со стола тоже. Рислав вздохнул и в сомнении покачал головой. «А как же наговор?» «Нет, не то. всё не то». К полудню заявился Довбуш. Посидели с пивом, сговорились съездить в город на другой неделе. Когда ж старик направился домой, Рислав засобирался тоже. «Провожу». «Ты вот что, Довбуш», — начал он, как только вышли со двора. «Такое дело у меня, что надо из дому на время уйти». «Уйти?» — удивленно хмыкнул тот. «Надолго ли? Зачем?» «Надолго? Нет, не знаю. А вот зачем, не сразу и расскажешь. Ты жугу-то помнишь?» «Как не помнить? А ты чего вдруг о нем? Неужто объявился?» Рислав поскреб в затылке. «Да не понять!» — сказал он. «Видел я его сегодня. Где и как, не спрашивай, сам толком не уразумел». Только, кажется, неладно с ним. Пойду искать. Найдешь ли? Попытаюсь. Довбуш помедлил с ответом, затянулся трубкой, выпустил дым. Что, Ганки не сказал? Не сказал, признался Рислав. Забоялся. Не хочу напоминать, что было. В тягости она, мало ли чего. Скажи, мол, в город я уехал на недельку, ладно? Довбуш не отвечал. «Пойми ты», — продолжал увещевать Рислав, — «друг он мне. Надо мне сыскать его, Довбуш, во как надо, а то не будет мне покоя. Ну?» «А хватит недели», — оборвал его старик. Рислав кивнул. «Ну что же», — довбуж затянулся, — «будь по-твоему, а я за дочкой пригляжу, чай мне не привыкать». «Эх, молодость! Так значит, жив он!» Рислав развел руками. «Я не знаю». «Ладно, поутру приду, чтоб зря не беспокоилась. Дождешься?» «Ну?» Рислав сложил в котомку хлеба, сыру, чистую рубашку, прихватил из сундука свою старую тетрадь и ранним утром, пока жена спала, ушел из дома. Довбуш проводил его до околицы. «Я скоро», — обещал ему Рислав. «Ты уж не серчай, отец». Старик помолчал, пожевал губами, поднял взгляд. «Найди его», — сказал он, — «обязательно найди». Поначалу шаг его был ровен и уверен, но когда деревня скрылась за поворотом, Рислава начали одолевать воспоминания. Почти год прошел со времени, когда они втроем, Рислав, Балаш и Горец со странным именем Жуга, отправились искать пропавшую девчонку. Рислав вздохнул. Он редко вспоминал о друге, было недосуг и чувствовал себя виноватым. Сперва сыграли свадьбу, дальше надо было учиться жить вдвоем, а Норов у девчонки оказался тот еще, но стерпелась-слюбилась, и сейчас Ганна ждала ребенка. Риславу хотелось мальчика, Ганна, в общем, разделяла его желание, но Бог их женщин разберет. Риславу было несколько неловко от того, что он ушел, не предупредив. Но Довбуш как-никак был рядом, и до срока оставалось месяца полтора. Главной заботой сейчас было другое. Рислав не знал, куда идти. Вначале он подумывал искать жугу посредством колдовства, но, полиставший на привале старые записки, сделанные еще во время обучения, понял, что изрядно поутратил свое умение. Оставалось надеяться только на случай или... Или на чудо, додумал свою мысль Рислав. Имея дело с рыжим ведуном, он привык считать чудеса делом обыденным. Так, в размышлениях о былом и в думах о насущном, Рислав не заметил, как ноги сами привели его на ту давнишнюю дубовую поляну. Рислав помедлил, здесь он тоже не был целый год, вздохнул, нагнулся и зашарил в густой траве. Было тихо. Длинный августовский день клонился к вечеру. Чуть в стороне негромко журчал ручей. С треском взлетело и скрылось в зарослях сорока. Памятное кострище наконец отыскалось. Впрочем, толку от него было мало. Корни спутались, дернина приросла. Поразмыслив, Рислав махнул рукой, развернул одеяло и распаковал провизию. «Обойдусь без горячего», — решил он и вынул нож. Ломоть слезящегося сыра лег на хлеб. Рислав аккуратно расправил примятые перья зеленого лука, глотнул из фляги молока, разинул рот на хлеб и сыр и позабыл его закрыть. Прямо перед ним объявилась лиса. Сидела в двух шагах от него неподвижно, глядела в глаза и даже словно усмехалась. Путнику оставалось только недоумевать, как ей удалось подобраться незамеченной. Да и что могло заставить зверя самовольно пойти к человеку? Рислав опустил бутерброд, помедлил, отломил кусок и протянул лисе. «Хочешь?» Пушистый, рыжий с черным кончиком хвост качнулся. Если это и был ответ, Рислав его не понял однако положил хлеб и сыр на землю. Лиса еду не тронула, вместо этого встала и прошлась туда-сюда. Направилась к кустам и оглянулась на Рислава, мол, пойдем. «Э-э», вдруг осенила парня, — «да она никак зовет меня». «Иду», — сказал он, — «сейчас иду». Лиса терпеливо ждала, пока Рислав укладывал одеяло и еду, а после двинулась к одной лишь ей известной цели. Рислав направился следом. Постепенно темнело, дубы неровными громадами возвышались со всех сторон, раскидистые ветви сплетались решеткой на фоне вечернего неба. Рислав шел быстро, на ходу дожевывая хлеб и еле поспевая за поводырем, и вскоре вновь услышал шум воды взамен оставленного позади. Лиса взбежала на пригорок и остановилась на краю Дубравы. Остановился и Рислав. Чуть впереди у излученной реки маячил огонек костра. Рядом сидел человек. «Так-так», — пробормотал Рислав, заложил ладони за пояс. «Мне что, идти туда, а?» Он покосился на лесу, с недоумением огляделся. Леса ушла, исчезла, испарилась, будто ее и не было. Рислав помедлил и зашагал к костру. И если сперва он был не уверен, то по мере приближения к огню последние сомнения исчезли. У костра сидел жуга. Реславу было видно только спину и затылок, но не узнать травника было невозможно. Жуга был занят делом, подстригался. Несуразные овечьи ножницы отрывисто щелкали, длинные волосы прядь за прядью падали в костер, свиваясь трескучими колечками. До костра оставалось несколько шагов, когда Жуга вдруг опустил ножницы и уставился в темноту. «Привет, Реслав», — сказал негромко он, не оборачиваясь. «Давно не виделись». «Здравствуй, Жуга», — Рислав сглотнул нелепо повел руками. «Я вот...» Он не знал, что говорить, и потому просто молча уселся по другую сторону костра. Жуга поднял взгляд. «Как ты меня нашел?» «Лиса привела». Рислав кивнул, и травник криво усмехнулся. «Неугомонное». Он потер запястье, вьется и вьется вокруг, а близко не подходит. Он умолк. Широкие лезвия ножниц серебристо поблескивали, у основания одного из них чернела гравировка, вскочивший на задние лапки зверек. Неярким красным сполохом переливался камень на браслете. Все подвески исчезли. «Впрочем, нет», — поправил себя Реслав, — «не все, а одна, покуда была тут». Рубаха травника лежала на песке, на загорелой спине белел давнишний шрам. Жуга совсем не изменился. Был такой же худой, скособоченный, а в неясных отблесках огня казался еще несуразнее. суразнее. И лишь короткая неряшливая стрижка делала его каким-то иным, по-новому подчеркивая скулы и худой овал лица, оттеняя синие глаза. Всклокоченные рыжие вихры по-детски торчали во все стороны. Ни коня, ни вала рядом не было. Жуга путешествовал пеш. Что-то булькало в котелке. Дрова горели жарко, чистым горячим пламенем. Рислав в который раз подивился умению жуги полить такие бездымные костры. «А я женился», — не кстати произнес Рислав, наганки ганки». «Поженились, значит, мы, ага». «Поздравляю», — кивнул жуга. «А кошка принесла котят». «Какая кошка?» «Ну, этот твой сажек». «Кошка оказалась, а не кот». Ганка ее теперь саженькой зовет. «Как она? Жива-здорова?» «Кошка?» «Ганна». «Да нормально, вот, ребенка ждем». Жуга впервые улыбнулся, Ирислав оттаял. Старый друг все-таки рад был его видеть, а значит, он не зря пришел. «Спасибо, что пришел», — сказал Жуга. Уселся поудобнее, пошарил за спиной и вынул длинные прямые ножны от меча. Покачал ножницы на ладони, хмыкнул. Лезвия щелкнули в последний раз, серебристый металл потек, как ртуть, ножи слились во дно и скрылись в ножнах. Такого Реславу видовать не доводилось. «Недавно мы с Довбушем в Марген ездили», — сказал он, не сводя взгляда с меча. «Там ребята местные чудачат, выступают возле рынка, ходят по углям. Называют себя нестенарами». Запало им в душу, как мы тогда плясали по углям. Такие дела. А ты как жил этот год? По-разному, Жуга пожал плечами. Ты уверен, что в самом деле хочешь знать? Не знаю. Да, а может, нет. Не знаю. Я увидал тебя в ведре, ну, в смысле отражения, и вот пришел. Жуга поднял с песка, отряхнул и надел рубаху. Простая, с незатейливой вышивкой, она изрядно выцвела и подоптерлась, но Реславу казалось, что жуга ее заносил не потому, что нечего надеть, а по привычке. Прорехи были заштопаны грубыми, неровными мужскими стежками. Жуга питал непонятную слабость к старым вещам. Этот его всегдашний пожелтевший кожух, этот заплечный мешок, стоптанные до дыр горецкие башмаки царвули — Рислав снова покосился на таинственный Травников меч и отвел глаза. Жуга перехватил его взгляд. «Я расскажу тебе о нем», — пообещал он. «Чуть попозже». Рассказ его не затянулся, — говорил Жуга устало, сухо, опуская подробности. Бесцветный голос, скупые жесты, сбивчивая речь. Слова сочились, словно кровь из раны. От всего этого за версту веяло холодом душевного надлома реславу то и дело приходилось переспрашивать а под конец жугай вовсе махнул рукой и умолк на полуслове реслав был друг, другрислав был учеником колдуна реслав был должен понять реслав понял да странные дела признал он не нравится мне это а думаешь я в восторге усмехнулся травник нет что ты просто эти заговоры колдовство — А что колдовство? — Ну, — Реслав подвинулся к костру и откашлялся, прочищая горло, — ты ведь раньше все больше наговоры плел, ну цвет там то да сё. А сейчас, я вижу, ты попросту берешь в потоке силу, словно воду черпаешь, и все дела. А такой колдун долго не живет. Исчезают они куда-то, что ли? Помнится, тот лес рассказывал. В колдовском искусстве надо быть осторожнее с такими вещами. Э, да чего уж там, скажу прямо, я не знаю, чем тебе помочь. Вот разве что браслетка твоя. Коль так дела идут, чего тянуть? Одна висюлька только и осталась, нечего терять. Я пробовал, сказал жуга, не обрывается. Так говорил же тебе косолапый, она действует на двоих. Второго надо. Вот он я. Что осталось? Ладья. Хм, Рислав нахмурился и покачал головой. Не знаю. Ну-ка, дерни. Зря ты это. Не хочу тебя с собой тащить, куда попало. Может, не надо? Как угадать? Рвани, а там посмотрим. Травник потянул фигурку на браслете. Та не поддалась. Он дернул сильнее. Ну-ка, помоги. Потянули вдвоем. Без толку «Да», — проговорил задумчиво Рислав, подбросил на руке браслет. «Видно, срок не подошел. Это все равно, что бабе рожать», — Жуга едва заметно вздрогнул. «Заранее и пытаться нечего». Он поднял взгляд на травника. «Ты куда путь держишь?» Жуга вздохнул, снял с огня котелок и вынул из котомки две ложки. «На запад», — сказал он, — «туда, где я когда-то умер». И повторил помедлив. «Хорошо, что ты пришел». За разговором они и уснули. На новый день жара сменилась облаками. Путь до предгорий был не близок. Шли два дня, дорогой обсуждая разные дела. Жуга рассказал Реславу про свой меч. Штуковина и правда оказалась удивительные если не сказать чудесная. Потребен был топор, Жуга вытаскивал топор. Нужна была пила, меч делался пилой. Сам Жуга, однако, был от него не в восторге. «Слишком уж покладистый», — ответил он, когда Рислав спросил его об этом, — «если иду, куда надо?» Как бы чего ни вышло. У него есть имя. Есть, его ковали гномы. И всю дорогу, забегая вперед, отставая, прячась в кустах, за ними неотступно следовала леса. Деревню Чедовуху обогнули стороной. Погостить у Рислава Жуга отказался. На второй день с неба хлынул дождь, на третий день Жуга сошел с ума. Во всяком случае, Риславу именно так и показалось. «Какого черта ты за мной вязался?» — срываясь на крик, наседал на Рислава рыжий ведун. «Я тебя не звал! Чем ты хочешь мне помочь, а? Убирайся к своей бабе! Она же в тягости, дурак!» Жуга ругался, швырял камни в лесу, гонялся за Риславом, норовя огреть ножнами. Рислав убегал, чтобы возвратиться. Вспышки беспричинной ярости сменялись столь же внезапными приступами полного безразличия. Жуга, не оглядываясь, брел по дороге, бессильно опустив руки и едва переставляя ноги. Иногда ходил кругами. Дважды оставлял меч и оба раза за ним возвращался. Грозил кулаками то небу, то земле, срывал мимоходом коренья, стебли, тут же выбрасывал. Подпалил зачем-то муравейник, спохватившись, сам потушил и долго сидел над развороченной кучей, глядя на обуглившихся мертвых насекомых и не обращая внимания на укуса живых. Потом поднялся и медленно двинулся дальше. Со стороны все это могло бы выглядеть смешным, но Реславу было не до смеха. Он догнал жугу, когда стемнело. Травник сидел у костра и молча смотрел в огонь. Меч был при нем. По другую сторону сидела лиса. При появлении Рислава она поднялась и бесшумно затрусила в сторону кустов. Растворилась во тьме. Рислав опаски приблизился и сел. Травник искоса посмотрел на него, опустил взгляд. Глаза его были пусты. — Прости, — сказал он негромко. Камень на его браслете светился. Рислав не нашелся, что ответить, и лишь молча кивнул. «Ты уверен, что надо туда идти?» — спросил он. «Туда нельзя идти. Откуда ты знаешь?» «Я не знаю». «Тогда какого черта?» — вскричал Рислав, глянул на травника и осекся. Повернулся в сторону кустов. «Лиса?» — сказала. «Осень приближается», — устало произнес Жуга. Больше он не проронил ни слова. К вечеру следующего дня они достигли гор. Скала вздымалась вверх крутым отвесом локтей на двести. «Или на пятьсот», — подумалось Риславу. Попробую измерь с непривычки». Особой разницы, впрочем, не было. лесть наверх они не собирались. Идти вдоль скал почти не пришлось, чему Рислав был до чрезвычайности рад. Дороги сюда не вели, приятели без малого сутки шли по глухому лесу. Даже троп здесь не было. Жуга наконец остановился и долго молчал, глядя вверх. Деревья здесь стояли реже, а у стены и вовсе росли лишь несколько чахлых одиночных сосенок. Из земли на ширину ладони выдавалась почти квадратная плита замшелого камня со стороной в 12 стоп. Жуга не произнес ни слова, но Реслав сразу уразумел, зачем они сюда пришли. Взгляд его скользнул вверх по сосне. Пара-тройка ветвей были сломаны и висели на полосках сорванной коры, рыжее увядшей хвоей. «Рука», — сказал жуга, подтверждая догадку Реслава. «Что? Я распорол там руку, когда падал. Как это было? Не хочу рассказывать. Помоги мне». Он скинул мешок и опустился перед камнем на колени. Потянул из ножен меч. Серебристый клинок блеснул, растекся, рукоять принялась расти в длину. И через миг в руках у травника оказалась лопата. Лезвие вонзилось в землю, с треском разрывая корни и мох. Рислав помедлил, вынул нож и начал рыть с другой стороны. «Глубоко не копай!» — буркнул жуга. «Ага». Работа продвигалась спора. Земля оказалась податливая, и жуга не собирался раскапывать всю глыбу. Он просто хотел убедиться. Рислав и сам уже все понял. Прямые углы и грубо тесанные грани каменного куба со следами давней обработки ясно давали понять, что здесь находится. «Алтарь», — произнес Рислав внутренне холодея. «Жертвенник». Он повернулся к травнику. «Тебя что, угораздило разбиться об этот камень?» Жуга кивнул и отложил лопату. «Постепенно темнело». «Разведи костер», — сказал он, и отвернулся. «Что теперь?» — хотел спросить реслав и промолчал. Так же молча он смотрел, как травник снял с руки браслет, одним коротким движением оборвал последнюю подвеску и положил его на каменную плиту в самую середину. Отступил, разжал кулак. «Времени почти не осталось», — сказал он, — взглянул на Рислава. «К осени я должен был уйти уйти». — нахмурился Рислав. — А, в смысле, умереть? — Нет, — покачал он головой. Зеленоватого металла крохотный кораблик на его ладони распадался на глазах. — Я — лис. Осенний лис. — Такой же, как она, — он кивнул на край поляны. Рислав глянул туда и еле различил во тьме неясный силуэт сидящей лисицы. — Она пришла за мной. Пришла, чтобы меня остановить. Я оборвал почти всё, и теперь по осени должен был уйти к ним навсегда. Жуга стряхнул с ладони кучку серой пыли и поплотней закутался в мохнатую овчину. Помолчал. Лиса придвинулась ближе, вступила в колеблющееся пространство светового круга и уселась, словно желая послушать. Было тихо. Горел костер. Мерцал браслет на алтаре. Почему? «Так надо», — помолчав, ответил травник. «Так заведено. Она пришла, чтобы увести меня. Она была когда-то девушкой, и у нее тоже не было родных». Он посмотрел Реславу в глаза, и тот вздрогнул от нечеловеческой тоски в глубине его зрачков. «Мы не люди, Реслав», — сказал Жуга. «Хоть и рождаемся людьми. В нас смешано четыре крови. Заранее неясно, кто есть кто. У нее, — он кивнул на лесу, — Тоже был браслет, хотя вру, не браслет, а жерелье. также обрывалась бусина за бусиной, потом она поняла, что должна уйти. И ушла с охотой. В осень. А ты? А я не знаю, не хочу. Она счастлива теперь? — спросил Рыслав. Жуга пожал плечами. Для чего мы здесь? Что-то пошло не так. Тот в башне, помнишь? — рислав кивнул. Он меня предупреждал, чтобы я был осторожен, но это... Это... Я... жугал умолк и некоторое время сидел, нервно расплетая и сплетая пальцы. Простого превращения не будет. Рислав, я перестану быть собой, сказал он наконец. Там, внутри... Не могу объяснить. В общем, я решил, что лучше самому пойти навстречу. А стоит ли? Лиса отрывисто тявкнула. Жуга усмехнулся. Вот и она говорит, что не стоит. Тем временем стемнело совсем. Костер прогорел, рассыпался на угли. Приятели не сразу заметили, как перестал мерцать камень на браслете. И лишь когда лиса, ощерившись и прижимая уши, припала к земле и попятилась, оба вскинулись и повернулись к алтарю. Рислав нащупал в темноте ладонь Жуги и судорожно сжал. слышишь Да, травник осторожно, но решительно высвободил свою руку и встал. Это оно. От каменной громады потянуло холодом. Плита пошла трещинами. Бурая накипь плешайников рассыпалась в пыль. Пыль эта заклубилась, серебрясь в непонятно откуда идущем прерывистом мерцании. Тьма сгущалась, постепенно облекая силуэт высокой фигуры. Засветились синим два глаза. «Корабль должен кого-то возить», — не глядя на Рислава, медленно говорил Жуга. «А ковчег заключает в себе частицу Бога». Я так и думал, так и думал. «Ах!» — долгим выдохом раздалось в темноте. «Долго же я ждал». «Господи Иисусе!» — выдохнул Рислав. «Это был лис. Огромный черный лис». Зверь потянулся, словно разминая затекшие после долгой спячки мускулы, и одним большим прыжком покрыл расстояние между камнями и странниками. Приземлился, разметав костер, и замер. Гибкий, черный. Головни вспыхнули, язычки пламени заплясали возле ног. Когти рвали мох. Пушистый хвост мел белый пепел. Рислав заопасался, что и черный лис растрескается, в точности как камень до него. Но, похоже, зверю было все равно. Он глянул на Рислава, на Жугу и осклабился в усмешке. «Ну что ж», — сказал он, — «хорошо. Я в тебе не ошибся». Голос шел как будто ниоткуда, гулко отдаваясь в голове. «Кто ты такой, что строишь на меня планы?» — спросил Жуга. Рислав предпочел промолчать. «У меня множество имен», — вновь ухмыльнулся черный зверь. Не вижу большой беды, если я и назову тебе парочку-другую. Хочешь знать? Пожалуйста. Зимеал. Верверей. Локи. Дьявол, выкрикнув, не выдержав Рислав. Можешь звать и так, я не обижусь, — ответил черный лис. Локи, — жугав смотрелся в морду зверя. Вот как. Да, хотя это не суть важно Теперь, благодаря тебе, я смогу говорить, что некогда меня звали Жуга. Ты доволен?» Воцарилась тишина. Жуга молчал. В неровном красноватом мареве сверкающих углей лицо его казалось слепленным из гипса. Бледное, с темными впадинами глазниц. Внезапно он поднял голову и усмехнулся. «Я вижу, ты согласен». «Даже не надейся», был ответ. Я не предам себя в твои руки. Ты смеешь спорить с Богом? Смею, — рявкнул травник и шагнул вперед к самому носу чудовища. Остановился, глядя глаза в глаза. Да, ты ждал меня, подталкивал, умело, всю дорогу. Это у тебя неплохо получалось. И если б ты дождался осени... Зачем весь этот спор? Я — это ты. А ты всегда был мной. Мой меч признал тебя по праву. Осталось сделать последний шаг. Хочешь, чтобы я взял тебя силой? «Не выйдет», — криво усмехнулся травник. «Знаешь почему? Подвеска действует на нас обоих, и ты в моей власти настолько же, насколько я в твоей. Я опередил тебя, хитрец, явился раньше срока. Ты не готов. А что до остальных?» «Я убью тебя!» «Ты не посмеешь», — донеслось у травника из-за спины. Рислав оглянулся и беззвучно ахнул. В спор двоих вмешался третий. «И какой третий?» Темнота расступилась, и к костру из чащи, высоко неся увенчанную тонким рогом голову, вышел единорог. Он шел уверенно и гордо, невысокий, стройный, ясноглазый, совершенно не похожий ни на лошадей, ни на неуклюжих тупомордых пони. Тому, кто хоть раз в своей жизни видел единорога, потом невыносимо больно даже смотреть на лошадей. То был шаг хищника, бесшумный, мягкий, на ногах единорога не было копыт, лишь пальцы с грубыми, похожими на роговые полумесяцы ногтями. Длинная стройная шея, искрящийся витым изгибом рог, и никакой роскошной гривы, которую так любят изображать на своих картинах художники, только густая щетка белых волос, и все. И надо быть последней сволочью, чтобы обозвать мордой этот светлый лик. Так или почти так думал Реслав, глядя, как единорог подходит к огненному кругу. Подошел и замер. Серебристая тень. — Ты не посмеешь, лис, — повторил он и черный лис не посмел. За кустами мелькнула лиса. Еще одна, еще. Рислав заоглядывался. Лисы собирались на краю поляны. На другом краю бесшумными белесыми тенями проявились волки. Вышел и сел под сосной медведь. На западе заблестели глаза собак. «Он мой!» — ощерился черный лис. «Мой по праву! В нем течет моя кровь!» «Мы не принадлежим своим родителям», — сказал единорог. «Он честно разменял свой драупнир и оборвал последнюю подвеску для тебя. Он имеет право выбирать. Кто хочет что-нибудь сказать?» На мгновение над маленькой поляной у скалы повисло молчание. «Он помогал другим», — сказала, сделав шаг вперед леса. «Он просил нас помочь», — уточнил белый волк. «Он расплатился вперед!» — проревел медведь. «Он украл мою добычу!» — провыл-пролаял пес дождя. Единорог помолчал. Затем повернулся к Реславу. «Ну а ты что скажешь?» От неожиданности тот опешил. Посмотрел на собравшихся вокруг зверей, на травника и сжал кулаки. «Он мой друг!» — сказал он. Он спас жизнь мне, моей жене и моему неродившемуся сыну. И если вы хотите навредить ему, то сперва придется убить меня. А все, что вы сказали про него, сделал бы любой человек». Единорог кивнул, принимая ответ, и повернулся к травнику. Твоё слово». Жуга молчал довольно долго. «Время не бежит вспять», — сказал он наконец. «Я сам пришел» и сам позвал. И если он хочет вырваться из плена, куда его заточили боги, это его право. Не беспокойся, я помню, ты предупреждал меня тогда на поляне. Но теперь выбираю я. Он повернулся к замершему черному лису. «Пускай попробует». Слова прозвучали, и единорог склонил голову в знак согласия. «Это справедливо. Что ты хочешь?» «Огня!» — сказал Жуга. И угли вспыхнули огнем. Жуга сбросил меч, башмаки и шагнул на горящие угли. Лис встал на дыбы и людское обличие принял. Они зашагали по кругу, танцуя на пламенной сцене, а звери молчали, поляну кольцом окружив. Они танцевали вдвоем, загорелись штанины. Жуга вспоминал, забывая про пламя в ногах. Он был не один в этот миг. Из подвесок браслета он не оборвал ничего для себя одного. Был Вайдерифмач, травник слышал сейчас его лютню, был брат Леонард, сбых Кузнец и Ружена, сестра Кузнеца, был Яльмар и Янко, плясал на углях зимородок, и Влана, и зерги с Ленорой, они были тут. Был рядом рогнур скалил зубы насмешливо Роджер и много других. Тек слезами янтарь на груди. Жуга танцевал, на востоке вставало светило. Жуга танцевал для того, чтобы остаться собой. Жуга танцевал, обгорали лохмотья рубахи. Жуга танцевал, да прибудет со мной моя боль. Арислав еле видел его, заслоняясь руками от жара. Все звери молчали, два тела горели. Жуга танцевал, танцевал, танцевал.